Глава 14. Утром на завтраке Сосоев отметил удовлетворенную улыбочкой то, что подаренная ему игрушка висела на рюкзаке Полины. Если бы я своими ушами не слышал вчерашний разговор, то никогда бы не подумал, что моя подопечная к нему совершенно равнодушна. Такой сияющий улыбка она ответила Сосоеву. Он осклабился ещё шире, а я поймал себя на том, что захотел начистить эту наглую харю. Но не потому, что ревновал Полину, а потому что был уверен, эта гнида пытается её втянуть во что-то нехорошее. Теоретически, я его мог вызвать прямо сейчас на дуэль. Правила школы это допускали. Но тогда и Светлана, и Полина уверятся, что я испытываю чувства, которых нет. Поэтому я просто проигнорировал их переглядывания, делая вид, что я полностью поглощён едой. Притворяться пришлось недолго. Потому что ко мне подошёл наш куратор и сказал, что меня срочно вызывает директор. А я удивился, потому что хоть и просидел над записями до середины ночи, но это никак не должно было дойти до администрации. За нашей комнатой не наблюдали. А не выспавшимся я и не чувствовал себя, и не выглядел. Миус тем более не жалело потраченным на исследование времени. Блок, отвечающий за слово, удалось вычленить. Осталось теперь понять, за какое именно слово он отвечает. Идеи у меня были, но их проверку я отложил на сегодня. И мне совсем не улыбалось узнать, что директор школы оказался в курсе моих экспериментов. Но как выяснилось, причина вызова была совсем в другом. В кабинете директора сидели Лазаревы, дед и внук. И если старший выглядел почти спокойным, то на младшем лица не было. С ним мы не цапались ни вчера, ни сегодня, поэтому причина вызова наша ссора быть тоже не могла. Добрый день. Нейтрально поприветствовал я сразу всех. А вот и Елисеев, несколько нервно сказал Андреев. Я вас оставлю, чтобы вы переговорили без свидетелей. Михаил Макарыч, пройдёмте в приёмную, подождём там. Оставит Анни на составили, но прослушку директор включить не забыл. Хорошую прослушку, качественную, явно мастер делал. Пальчилочку пальцев не заблокируешь, пришлось блок ставить и отдельную защиту от прослушивания, потому что показалось, что слова Андрея Кирилвича должны остаться между нами. Словам. С тяжёлым вздохом сказал старший Лазарев. У нас в семье случилась трагедия. Погибла мама Андрея. Андрей бросил на меня тяжёлый и неприязненный взгляд, но на удивление промолчал. Чего не было бы, если бы в случившемся хотели обвинить меня. Я никак не мог понять, зачем меня вообще вызвали к директору, чтобы поставить в известность о смерти Лазаревой. Она мне была никто. Никаких эмоций ее смерть у меня не вызвала. Примите мои соболезнования. Все же ответил я. Дмитрий Максимович считает, что с ее смертью не все так просто, и просит, чтобы ты проверил после его команды. Мы тебе будем очень признательны, если ты согласишься. Но вряд ли я найду что-то после профессионалов, заметил я. Но, разумеется, я не стану отказывать, Андрей Кириллович. Вы мне столько раз помогали, что я обязан помочь вам. Тогда поедем прямо сейчас, предложил Лазарев. Господин Андреев согласен пустить вас Андрюшу из занятий. При выходе мы удостоились неприязненного директорского взгляда. Причём он делился между мной и Лазаревым старшим, поскольку Андреев никак не мог решить, кто именно заглушил его замечательный артефакт, который позволял прослушать приватный разговор, даже если он вёлся под пологом от прослушивания. Разумеется, если артефакт оказывался внутри этого полога. Я забираю их обоих, проинформировал Лазарев директора, славу обещая сегодня привести, если у генерала Ефремова не будет на него других планов, а Андрюшу сами понимаете. Директор выверенным жестом подтвердил, что понимает. Соболезнование его были столь же выверенные и фальшивые. Небось прикидывал, как отразится на успеваемости Андрея незапланированный прогул. Или как вариант, на безопасности школы моё отсутствие. Перед уходом я добежал до своих и потребовал, чтобы они не снимали защитные артефакты. Светлана я тоже об этом попросил, акцентировав на необходимости надеть мой артефакт, а не родительский. Кажется, своими словами я их встревожил, но мне и самому было не по себе. Если Ефремов не ошибается, то смерть весьма странная. Кому надо было убивать Лазареву? Да ещё у неё в доме. Куда проще было выманить в менее защищённое место и убивать там? А, нет, не прощем. Я вспомнил, что Постников мне рассказывал о том, что Валерия Лазарева вела в последнее время исключительно затворнический образ жизни и не появлялась даже на обязательных мероприятиях. Распрашивать Лазарева я не стал, не потому что не хотел бесить Андрея, который выглядел на редкость заторможенным, а потому что Ефремов мне всё расскажет куда полнее. До Лазаревского дома мы добрались очень быстро, и там нас встретил Ефремов, который сразу потащил меня на место преступления, тихо проворчав. Надеюсь, Елисеев, родственные чувства не заставят тебя соврать, если обнаружишь что-то подозрительное. Вы подозреваете кого-то из Лазаревых? уточнил я. Я подозреваю, что смерть Лазаревой не несчастный случай. Но доказательств у нас нет. Нас слишком поздно позвали. Специально или нет? Вот в чём вопрос. Нам сюда. Умерла Лазарева не в своей спальне. Если, конечно, со временем моего визита не решила её сменить. Но судя по оформлению комнаты, не решила, а зашла в спальню сына. Следов аура там было много. Видно, подчиненные Ефремова изрядно тут потоптались, а вот следов заклинаний почти не было. Я запустил один из типов сканирования, самое медленное, но и самое точное. А ведь вы правильно подозреваете, Дмитрий Максимович. Повернулся я к Ефремову. Только направление неправильное выбрали. В комнате есть следы сработавшего телепорта и следы парализующего заклинания. Телепорта? Хмыкнул Ефремов. Елисеев, ты в рида не завирайся. Какой телепорт может пробить лазеровскую защиту, чтобы она при этом не вякнула? Тот, который наводится по маяку, ответил я, выдвинул ящик с стола и достал из него в точности такое сердечко, которое висело на сисоевском медвежонке. Только планировали перемещаться совсем не сюда, Дмитрий Максимович.